Глава 46 Ну пока, была рада познакомиться. Зарина обнимает меня так тепло, словно я ее лучшая подруга. И я не могу не ответить тем же. Хорошая она, нет в ней злобы. Я тоже была рада познакомиться. До встречи. Отстраняемся друг от друга, и я сажусь в машину, где уже ждет Делимханов. Зарина машет нам рукой и посылает воздушный поцелуй. Как тебе, моя дочь? спрашивает вдруг Дагира, я пожимаю плечами. Хорошая девочка, ты ведь и сам знаешь. Знаю, кивает он. Тогда зачем за нелюбимого отдаешь ее? Это неправильно. Такая искренняя девушка, как Зарина, не сможет притворяться и делать вид, что все хорошо. Она не выдержит. У нас с отцом ее жениха был уговор. Но он действовал ровно до того времени, когда его сын ударил мою дочь. Свадьбы не будет. Это хорошо, наблюдая за тем, как он ведет машину. Агрессивно и уверенно, что и выдает его характер. Зарина заслуживает лучшего. Я, конечно, не скажу ему, что парень не бил Зарину. Это не мое дело. И вообще я за любовь. А любит она явно не Вахита. «Давай лучше поговорим о нас». Вдруг тормозит меня Дагир. Насчет твоего жилья. Мне неудобно ездить каждый раз через весь город. Давай сниму квартиру тебе поближе к центру». «Вот тебе раз». Опять взираю на него, но теперь уже без сердечек в глазах. «Мне удобно и менять ничего не хочу», — отвечаю упрямо. «Кошка, не начинай, я сейчас серьезно. «Я тоже серьезно, Повышаю на него голос, но ответ получить не успеваю. Слышу какие-то хлопки машину заносит. Но Дагир успевает вырулить и выровнять ход машины. Ругается трехэтажным матом. Суки грёбаные! Это самое приличное, что я сейчас слышу. Что это было? Выдыхаю, испуганно, глядя на дырку в лобовом стекле. В нас стреляли, отвечает он мрачно, никакого беспокойства я не улавливаю, словно что-то обыденное сказал. Что? Кто? До меня начинает доходить, и вместе с этим появляется дрожь в руках и ногах. Пока не знаю, отвечает слегка раздраженно он и вдавливает педаль газа. Кого-то набирает в телефоне. Ланд быстро езжает в заповедник, забери оттуда зарину, отвезешь ее домой. Даже если будет сопротивляться, в меня стреляли. Слышу короткий ответ Ланы и прижимаю ладонь к груди, пытаясь унять тахикардию. Через час мы мужа у моего дома, а я все так же испугана. Дагир глушит мотор, поворачивается ко мне. «Испугалась?» «Не бери в голову. Стреляли, чтобы пошугать, а не убить. Все нормально. Я найду эту крысу и раздавлю». Я глотаю комок в горле, мотаю головой. «Такие приключения не для меня. Меня к такому не готовили». «Так, ясно». Дельмханов тянется к бардачку, достает оттуда фляжку, открывает и протягивает мне. «Выпей». Запах спиртного заставляет вздрогнуть «Не хочу!» «Пей, сказал!» Прикладывает к моим губам, горлышком наклоняет фляжку. Я через силу делаю несколько глотков, грудь мгновенно начинает сжечь изнутри. «Все прошло!» «Успокойся!» Убирает фляжку, обнимает меня за шею и крепко целует в губы. И меня, наконец, прорывает. Плачу на взрыв, хватая за его рубашку. «А если они тебя... А если бы...» Ш -ш, «Тихо! Давай без истерики, малыш!» утирает мои слезы, берет лицо в свои ладони. «Все хорошо! Ближайшие полчаса я плачу в рубашку Деремханова, а он меня успокаивает. Когда слезы заканчиваются, я тихо всхлипываю в его сильное плечо. «Ну все, пойдем, я провожу тебя домой. Лан скоро к тебе вернется. Будет дежурить у двери, и если захочешь». Открывает мне дверь, а я выскакиваю наружу. «Нет, я не хочу. Я вообще с тобой не хочу встречаться!» Отступаюсь от его машины на расстоянии вытянутой руки. «Что ты несешь?» Его глаза темнеют, лицо тут же принимает озадаченный вид. «Мила, давай без истерик, ладно?» Обходит машину и приближается ко мне. Это не истерика, это желание. Мое желание. Больше не приезжай, Дагир, пожалуйста. Он хватает меня за предплечье, сильно сжимает. Уймись, я сказал. Убери руки! Вырываясь из его захвата, но все зря. Он не отпускает. «Милена!» — рявкает на меня, приблизив свое лицо, угомонись, иначе я прямо здесь сниму ремень и выпарю тебе. Я застываю, увидев свою соседку, опускаю глаза вниз. Делимханов же воспринимает это по-своему и привлекает меня к себе, сильно обнимая. Все, прости меня, я идиот. Не бойся. Тебя никто не тронет. Никогда. Я с тобой, малыш.